Глава тридцать девятая. Беспокойная ночь. Каир, Египет. Ночь с тринадцатого на четырнадцатый ноября, две тысячи десятый год. Маргана заснула неожиданно быстро и крепко. А пробудилась от того, что ее кто-то тряс за плечо. Молодая криканка вскинулась на кровати, и изумрудные огоньки в ее глазах заставили склонившуюся над ней Алису отпрянуть. «Слушай, Марина, а ты вообще-то человек?» «Наполовину». Отозвалась та про себя костерянию угманной соседку. И чего ей спрашивается не спится? У нас с Игорем разные матери. Чем больше я узнаю вашу семью, тем больше удивляюсь. Ты разбудила меня среди ночи, чтобы выразить своё удивление? Не слишком дружелюбным тоном поинтересовалась Маргана. Нет, конечно. Прости, но я хотела бы поговорить о твоём брате. А до утра это подождать не может? К сожалению, нет. Утром вы опять увязнете в делах, в которых я вдобавок ничего не понимаю, и вам будет не до меня. Кроме того, если я сейчас не выясню кое-что для себя, то боюсь, не смогу заснуть до рассвета. Маргана обречённо вздохнула, села на кровати, привалившись спиной к стене, и устремила на Алису пронзительный взгляд. А ты упрямая. Ладно, задавай свои вопросы. При этом она активировала круг тишины, тем самым исключая спящую за тонкой перегородкой ламию из списка возможных слушателей. Твой брат, человек, спросила Алиса, собравшись с мыслями. Самый настоящий. У него были обычные родители, а дар его, точечный попадание судьбы, такие способности, как правило, по наследству не передаются во всяком случае у людей. А ты? Что я? Ты сказала, что человек только наполовину, а на другую кригамка. Это другая раса? Да. И как же твоя мать познакомилась с отцом Игоря? Ну, мамочка искала приключения и нашла их. Ну, но если криги такие крутые, почему она остановила свой выбор на обычном человеке? Знаешь ли, она была весьма своеобразной матерью, и со мной на эти темы не откровениячила. Это она связывалась с вами там под Благовещенском. Да. И мы здесь из-за неё отчасти. Мы с Игорем уже давно ввязались в очень опасную игру. Это лишь очередной её этап. Моя мать дала нам некоторую ценную информацию. Мы здесь, чтобы проверить её. И это опасно очень. Игорь поэтому не хотел брать меня с собой. Да. Других причин не было? Что ты имеешь в виду? Алиса несколько секунд поколебалась, а потом, словно рыбье в воду, резко спросила: "А какое отношение ко всему этому имеет Данира? Зачем он всюду таскает её за собой?" На лице Маргана появилась лукавая улыбка. "Так вот в чём дело. Ты ревнуешь?" "Вот ещё", скинулася Алиса. "Мне просто удивительно. Она всё время вертится возле него. Думаю, будь его воля, он бы её взял к себе в комнату." "Его воля?" Насмешливо переспросил Органа. Да тут на всё его воля. Захотел бы, взял, но он о тебе же, дурочки, беспокоится. Как бы ты чего не подумала? Не зря выходит опасался. А что я, прости, должна думать? Ведь это очень странно и подозрительно. Подозрительно ей, возмущённо фыркнул Органа. Да знала бы ты, что? Что знала бы я, вспыхнула Алиса. Я тут только делаю, что пытаюсь хоть что-нибудь узнать. От меня всё скрывают, словно не доверяют или считают малым ребёнком. Так ведь, учитывая амнезию, ты и есть малый ребёнок. Вывали на тебя всю информацию сразу, и крыша поедет. А тебе ведь заботимся. Что же по поводу доверия? Это улица с двусторонним движением. Вот мы о тебе практически ничего не знаем, за исключением того, что ты из Святого ордена, кстати. Должна тебе заметить, что в нашем кругу это не самая лучшая рекомендация. Но я же ничего не помню. Да не об этом речь, досадливо прервала её Маргана. Мой брат тебе не просто жизнь спас, а из того света вытащил, рискуя собой, и потом продолжил помогать, приютил, лечил, пытался память вернуть. Абсолютно заметь не знакомки. Он, между прочим, и сейчас понятия не имеет, что ты сделаешь, когда к тебе память вернётся. может убить нас попытаешься или своим сдашь погоди я не закончила прервала она Алису готовую очевидно разразиться возмущённой тирадой и это он решил с тобой возиться я бы если честно не стала потому как чревата а он стал это к вопросу о доверии а ты тут нычишь что тебе бедняжки чего-то там не рассказали мы что должны были перед тобой с самого начала душу вывернуть морганна замолчала выдохлась да и ни к чему было продолжать алису явно пронесло её глаза наполнились слезами да я ведь только хотела удостовериться что между нами ничего нет вот в этом можешь не сомневаться устал отметил о'маргана она здесь с чисто деловыми целями если мой брат решит что тебе стоит это знать он тебе скажет а нет не обессуть её голос стал более мягким а что он тебе нравится я не Начала была Лиса, но тут же вздохнула, капитулируя. Да, очень. А ты не знаешь? Не знаю, он мне не говорил. Но ты ведь можешь догадываться. Как и ты? Но ты же лучше знаешь своего брата. Могу сказать тебе только одно. Он ещё ни для одной женщины не делал столько, сколько для тебя, даже для той, которую страстно любил. И что это значит? А ничего, отрезала Морган, раздражённая непонятливостью собеседницы. Где твоё женское чутьё? Складывай два и два, подруга. Лицо Алисы стало задумчивым, с лёгкой примесью мечтательности. И что с ней стало? спросила она после небольшой паузы. С кем? С той женщиной, умерла. Боже мой, и как это случилось? Для него, умерла. уточнила молодая криганка. Она предала его. И если ты поступишь так же, "Я возмущённо вскинулась Алиса. Да никогда в жизни. Очень на это надеюсь, потому что внезапно Маргана осеклась, убрала незаметным жестом круг тишины и замерла, словно прислушиваясь к чему-то. Затем она вскочила с кровати и рванулась за перегородку, где спала Данира. Там было пусто. "Анхор, подери!" выдвила она сквозь зубы. Надо же было так лохануться. Что случилось?" спросила Хохлова, выглядывая из-за её спины. "У нас проблемы, Алиса", мрачно заявила Маргана. "Причём серьёзные".